Не касайтесь вопроса о доброте и благосклонности. Об этом никто ничего не знает. Если же есть у вас возможность представить какое-нибудь доказательство, которое может изменить то неблагоприятное мнение, какое я когда-то вынужден был составить об этом бедном мальчике, то, ради бога, поделитесь им со мной. Скверный мальчишка. — Готов съесть свою голубу, если это не так, — проворчал мистер Гримуик. Ни один мускул его лица не шевельнулся, словно он прибегнул к чревовещанию. — У этого мальчика благородная натура и пылкое сердце, — покраснев сказала Росс, — и та сила, которая почла нужным обречь его на испытания не по летам, Вложила ему в грудь такие чувства и такую преданность, какие сделали бы честь многим людям старше его раз в шесть. «Мне только шестьдесят один год», — сказал мистер Гримуик, все с тем же застывшим лицом. «Если сам черт не вмешался в дело, этому Оливеру никак не меньше двенадцать». «Я не понимаю». Кого вы имеете в виду? — Не обращайте внимания на моего друга, мисс Мэйли, — сказал мистер Браунлоу. Он не то хотел сказать. — Нет то, — проворчал мистер Гримуик. Нет, не то, — сказал мистер Браунлоу, явно начиная сердиться. — Он готов съесть свою голову, если не то, — проворчал мистер Гримуик. В таком случае... Он заслуживает того, чтобы у него сняли ее с плеч, — сказал мистер Браунвоу. — Очень хотел бы посмотреть, кто возьмется это сделать, — ответствовал мистер Гримуик, стукнув тростью об пол. Зайдя столь далеко, оба старых джентльмена взяли несколько понюшек табаку, а затем пожали друг другу руки во исполнение неизменного своего обычая. «Итак, мисс Мэйли, — сказал мистер Браунлоу, — вернемся к предмету, который столь затронул ваше доброе сердце. Сообщите ли вы мне, какие у вас есть сведения об этом бедном мальчике, и разрешите мне сказать, что я исчерпал все средства, какие были в моей власти, чтобы отыскать его, и с той поры, как я покинул Англию... Первоначальное мое мнение, будто он меня обманул, и прежние сообщники уговорили его обокрасть меня, в значительной мере поколебалась. Росс, успевшая к тому времени собраться с мыслями, тотчас же поведала просто и немногословно обо всем, что случилось с Оливером с той поры, как он вышел из дома мистера Браунлоу, умолчав о сообщении Нэнси. чтобы передать его потом наедине. Закончила она свой рассказ уверениями, что единственным огорчением Оливера за последние несколько месяцев была невозможность встретиться с прежним своим благодетелем и другом. — Слава Богу! — воскликнул старый джентльмен. — Для меня это величайшая радость, величайшая радость! Но вы мне не сказали, мисс Мелли, где он сейчас находится. Простите, если я осмеливаюсь упрекать вас, но почему вы не привезли его с собой? Он ждет в карете у двери, — ответила Росс. — У двери моего дома! — воскликнул старый джентльмен. Не произнеся больше ни слова, он устремился вон из комнаты, вниз по лестнице, к подножке кареты и вскочил в карету. Когда дверь комнаты захлопнулась за ним, мистер Гримуик приподнял голову и, превратив одну из задних ножек стула в ось вращения, трижды, не вставая с места, описал круг, помогая себе тростью и придерживаясь за стол. Совершив такое упражнение, он встал и, прихрамывая, по крайней мере раз десять, прошелся по комнате со всей быстротой, на какую был способен, После чего, внезапно остановившись перед роз, поцеловал ее, без всяких предисловий. — Тише! — сказал он, когда молодая леди привстала, слегка испуганная этой странной выходкой.